Глава 32. Минна Хоуле ждала нас за входной дверью. И только после того, как мы как следует потопали, стряхивая с ног снег, мои глаза привыкли к освещению, и я смогла ее разглядеть. Слушайте, все мы зимой иссыхаем. Вообще-то, многие считают, что это искусственно нагретый воздух приводит зимой к распространению простуд, то есть, виновата, не холодная погода, А тот факт, что наши слизистые оболочки вместе с нашей кожей пересыхают и хуже противостоят инфекциям. Но я никогда не встречала настолько иссушенного человека, как Минна Хоули. С ее лица и лба кожа отслаивалась пластами, а пухшие губы были иссечены глубокими болезненными на вид трещинами. А когда я пожала ее протянутую ладонь, мне показалось, что я сжала терку. Потом я украдкой намазала руки кремом. Стало гораздо лучше. «Рада с вами познакомиться», – произнесла она. И даже ее голос был сухим, хриплым, словно горло у нее тоже пересохло. Она улыбалась. Но меня поразило, что улыбалась она не приветственно, а выжидательно. Должно быть в юности, и когда в ней содержалось больше воды, она считалась красавицей с ее большими голубыми глазами и маленьким эльфийским личиком, сужавшимся к подбородку. Но в течение жизни эльфийка превратилась в ведьму. К тому же, как я предположила, она сама стригла себе волосы, потому что никакой профессиональный парикмахер ни за какие деньги не согласился бы так изуродовать человека. Волосы очень походили на щетину. Но тут и там торчали более длинные пряди. Те, что были сантиметров 3-4, падали на лоб и забивались у шеи. Те, что оставались покороче, стояли торчком и покачивались в воздухе. Из досье, которое собрала Лейла, я знала, что Минни 51 год. Но если бы я встретила ее на улице, то решила бы, что ей под 70. Ее домашний халат с воротником стойкой, По всей видимости, был призван скрыть невероятную худобу хозяйки, но безуспешно, поскольку висел на ней, как на вешалке. Я подумала, что она, наверное, больна. «Приятно познакомиться, миссис Хоули». Дороти включила жизнерадостность на максимум. «Мисс Хоули». «О, конечно! Тогда приятно познакомиться, мисс Хоули». «Когда я получила развод...» то решила считать, что на самом деле он аннулирован, даже не в юридическом смысле, а в моральном. Я не была замужем и снова стала мисс. «Ничего не скажешь. Растопили лед. «Мой сын в гостиной. Подождите меня там». Она указала на дверь справа, резко повернулась и исчезла в глубине коридора. Мы с Дороти взглянули друг на дружку, приподняли брови, И отправились в указанном направлении. Гостиную целиком устилал розовый ковер. А атмосферу задавал мебельный гарнитур в цветочный узор. Диван, диванчик поменьше, кресло и кушетка. Все щедро украшенные понизу бахромой. Жара тут стояла удушающая. Нам сразу стало нечем дышать. Справа находилось окно с эркером. Я заметила офицера Донали, который разминал ноги и усмехался, глядя в телефон. А слева камин. На каминной полке расположились штук шесть фарфоровых кукол в искусно воссозданных юбках с кринолином. Привет! Помахал нам мужчина, занимавший весь диванчик и даже не подумавший встать нам навстречу. Я Бобби. Его живот был таким большим что лежал у него между ног, и я не могла не заметить, как колышится дряблая отвисшая кожа на его руке с внутренней стороны. Он был одет в футболку, и я на его месте поступила бы так же. Термометр показывал, наверное, градусов 30. Я искала черты отца, но не находила. На самом деле, я не могла представить двух более отличных друг от друга людей, За исключением того, что волосы Бобби, рыжекаштановые, как у белки или лисы, уже начали редеть. Вальтер Фогель бурлил энергией, а на Бобби Хоуле электричество, видимо, закончилось. Я уже догадалась, что он не поднялся нам навстречу, чтобы поприветствовать как положено. Не потому, что был грубияном, и не потому, что ему досадил наш приезд просто у него не было привычки напрягаться ни в чем кстати я разглядела что у него коричневые да еще и кривые зубы редко мне доводилось видеть американца со средствами к существованию который довел бы свои зубы до такого состояния судя по всему бобби ни разу в жизни их не чистил и не ходил к зубному что много говорило о нем да и о его матери не так ли «Ну, привет, Бобби!» – воскликнула Дороти. «Какой у вас красивый дом!» «Приземляйтесь!» – указал он на большой диван напротив своего. «Мамочка сейчас принесет нам чего-нибудь перекусить!» Мы уселись по краям дивана спиной к Эркеру, а значит, лицом к куклам, которые таращились на нас с каминной полки. Спойлер. Игру в гляделке мы проиграли. Едва мы устроились, Минна Хоули походкой вошла в гостиную и почти уронила на кофейный столик чайный поднос. Там стоял серебряный сервиз, кстати, очень красивый, и пирог на тарелке, из тех готовых, которые продаются в коробках, внутри желтых, а снаружи в шоколадной глазуре. Этот тоже был желтым, я увидела, потому что четвертинки не хватало. И хотя я знала, что он вкусный, подобные пироги всегда вкусные. Не менее твердо я понимала, что ни крошки его в рот не возьму. Сам воздух в этом доме казался отравленным, затхлым, прокисшим, как свернувшееся молоко или тухлый лук, несмотря на всепоглощающий аромат лимонного освежителя воздуха. «У кого-то день рождения?» – спросила Дороти. «Нет». Ответила Минна Хоули невыразительным голосом. «Чаю?» Она замерла над подносом, переводя взгляд с меня на Дороти и обратно. «Я бы предложила вам кофе, но мы его не держим, потому что терпеть не можем». Дороти сообщила, что с удовольствием выпьет чаю. И я тоже согласилась, из вежливости. Минна наполнила нам чашки за доли секунды. А потом несколько минут хлопотала над чаем для Бобби. Она положила в чашку столько сливок и сахара, что я подумала, осталось ли там место, собственно, для чая. Потом она налила чаю и себе, ничего в него не добавив. «Хочу поблагодарить вас за то, что приняли нас все. Я всегда знала, что этот день настанет». Хозяйка дома наклонилась вперед. Так что чай плеснул через край чашки на блюдце. «Я всегда знала, что нас призовут свидетельствовать об истинной сущности этого человека». «Я так понимаю, вы уже в курсе того, что случилось с Вивиан Дэвис?» М «Да». Она поставила чашку на блюдце. «Баба с возу». На своем диванчике Бобби хихикнул и расставил ноги еще шире. «А могли бы вы...» ровным голосом продолжала Дороти. «Изложить нам суть истории, произошедшей между вами и вашим бывшим мужем». «С радостью». Радости на ее лице я не заметила. Ее глаза полыхали такой яростью, что я удивилась, почему ее голова не растеклась, как у того парня в конце Индианы Джонса и последнего крестового похода. Но помните того, который... сделал неверный выбор? Мы с Вальтером встретились в колледже, в Гарварде. Я попыталась представить Минну Хоуле в 18 лет, со свежим личиком на фоне внушительного кампуса. Не вышло. Наши комнаты располагались по соседству. К концу осени мы уже начали встречаться и не расставались на протяжении четырех лет. А нас в кампусе шутили, Мол, Вальтер и Минна неразделимы. Он стал моим первым мужчиной. Она бросила взгляд на сына. А рядом с Боббичкой я не вижу смысла изображать Ханжу. У нас нет секретов друг от друга. Точно, мамуля. Давайте крикнем вместе. Фу! Вальтер всегда хотел стать врачом. И, получив первое образование, Направился прямиком в медицинскую школу, тоже при Гарварде. Обычно выпускников туда не принимают, но он всегда отлично сдавал тесты, но и плюс не чурался старого доброго жульничества. Важно, чтобы вы поняли, у него нет морального кодекса. Собственно, мы тому живое доказательство. Она кивнула в сторону сына, который издал какое-то веселое бульканье. Мы переехали в унылое общежитие неподалеку от университета, и мне практически сразу пришлось начать вкалывать, пока он занимался своим образованием. «Значит, пока он учился в медицинской школе, вы жили вместе?» «Да, целых девять лет. Причем его дважды оттуда едва не выкинули. Сначала из интернатуры, потом из ординатуры». «И по какой же причине?» В первый раз его поймали на жульничестве во время экзамена. «Вот это да!» На этот раз Бобби издал какой-то льстивый покряхтывающий смешок. «Хе-хе-хе». Во втором случае коллега обвинила его в сексуальных домогательствах. Он заявил, что невиновен, и я поверила ему. «Дура такая!» Дисциплинарная комиссия поверила тоже. Этот ублюдок всем задурил мозги. Она потрясла головой, словно пыталась вытряхнуть из нее это воспоминание. В немалой степени, благодаря тому, что я ради него в лепешку разбивалась, чуть ли не ботинки ему зашнуровывала, пока он завтракал. Нам удавалось сводить концы с концами. Потом он нашел работу здесь, в этой глухомане. Ему вечно везло, он всегда получал, что хотел. Она причмокнула губами, словно ставя точку. Нам обоим тогда исполнился 31 год. И когда мы переехали сюда к моему восторгу, восторгу, который он не разделил, я обнаружила, что беременна. Бобби кокетливо помахал нам рукой. «Мы собирались когда-нибудь завести детей, но мне к этому времени...» Стоило уже догадаться, что он не из тех мужчин, которые согласны перестать быть центром внимания. Он даже не дождался рождения ребенка. Я больше не хотела прислуживать ему как собачка, а в картину мира Вальтера Фогеля это не вписывалось. «Мамочка, а что там насчет пирога?» Минна отрезала огромный кусок, фактически еще четверть. Я обожгла нас взглядом, когда мы отказались от угощения. Себе она показательно отрезала тонюсенький кусочек, и я не могла не провести параллель между этими кусками и людьми, которым они предназначались. Воистину, ты то, что ты ешь. «Расскажи еще, как он назвал тебя словом на букву «П», — подсказал Бобби. По крайней мере, мне так послышалось, ведь рот у него был забит пирогом. «О, да! Показательный момент!» «Я была на восьмом месяце, и он разозлился, когда я сказала, что буду требовать алименты через суд. Поверьте, суд я выиграла, правда, не получила от него ни гроша. Этому человеку нельзя доверять, проще говоря». Бобби с трудом проглотил пережеванное. «Не забудь тот случай, когда он наставил тебе синяков». Его мать кивнула. «Это случилось в этой самой комнате. Вон там, у окна. Я удивлена, как еще соседи не вызвали полицию. Он так схватил меня за руку». Она подняла пострадавшую руку, что она вся покрылась синяками. У меня возникло ощущение, что если бы эти синяки можно было оставить, она так и сделала бы и разгуливала бы вокруг с неизменными свидетельствами подлого поступка мужа на своей коже. Вскоре я могла оставлять Бобби без няней и устроилась секретаршей у команды врачей. Она растянула губы во что-то напоминающее улыбку, и я заволновалась, что сейчас из трещин закапает кровь. Я все-таки уже 10 лет как работала на врача. Скука смертная, но зато позволяет оплачивать счета. Образовалась пауза, во время которой я не удержалась, и взглянула на ее сына. «Бобби все еще выбирает свой путь в жизни», — пояснила Минна, правильно истолковав мой посыл. Впервые за весь разговор ее голос смягчился. «Так ведь, Боббичка?» Тот медленно кивнул, внезапно посерьезнев. «Мне надо понять, к чему у меня лежит душа». Я была уверена, что душа у него лежит к пирогам, но оставила свое мнение при себе и кивнула в ответ. «А какие отношения у вас с Вальтером в настоящее время?» – поинтересовалась Дороти. Бобби рассмеялся так громко, что я подскочила в самом прямом смысле слова. Естественно, он нарочно расхохотался так оглушительно, чтобы подчеркнуть нелепость подобного предположения. Минна ждала, пока он утихнет. Так благосклонно, как умеют только матери. Мы не виделись с того дня, как он наставил мне синяков. Она снова приподняла руку. Все переговоры идут через адвокатов. И не единожды, заметьте ни разу, он не попытался встретиться с Бобби. Бобби сложил руки на груди, широко ухмыляясь. Тогда, получается... «Вы никогда не встречались с Вивиан Дэвис?» Минна скривила губы. «Я бы никогда не подпустила эту мерзавку к своему ребенку. Когда я узнала, что Вальтер снова женится, я ей сочувствовала. Потом я нашла ее страничку в интернете и поняла, что наконец-то Вальтер нашел себе в пару такую же одержимую статусом женщину, как он сам». Ребеночка она ему так и не родила», — прочерикал Бобби, «потому что думала только о себе». Со всей очевидностью он повторял за своей матерью. Эту фразу она явно произносила регулярно и даже самоминно слегка смутилась, услышав, как сын попугайничает за ней. «Хочешь еще кусок пирога, Боббичка?» «Да, пожалуйста», — протянул он свою тарелку. Значит, вживую вы с ней не встречались. Даже издалека не видели. Не отставала Дороти. Последовала заминка, крошечная, но очевидная, прежде чем Мина ответила. «Нет». «А на что вы намекаете?» «Скажите уж прямо». «Я ни на что не намекаю», — невозмутимо произнесла Дороти. «Просто будь я на вашем месте». Я бы с трудом удержалась от того, чтобы хотя бы не проехать мимо их дома. Особенно, если бы я оказалась неподалеку. Минна взмахнула ножом и откромсала еще кусок пирога, навалив его на тарелку сына. Тогда вам повезло, что вы не на моем месте. Она вручила тарелку Бобби, который уже настолько освоился в нашей компании, что взял пирог обеими руками и на моих глазах сожрал половину за один укус. «Осталось спросить». Дороти издала приглушенную версию своего знаменитого жизнерадостного смешка в попытках сохранить непринужденную атмосферу. «То есть, я надеюсь, вы не возражаете, если я спрошу, что вы оба делали вечером прошлой среды?» «Совсем не возражаю. В отличие от Вальтера, мне нечего скрывать». Вечером в прошлую среду мы находились там же, где и всегда. Здесь, у себя дома, вдвоем. Мы с Бобби посмотрели телевизор и пошли спать. В 10.30. Мы всегда ложимся в постель в 10.30. Надеюсь, ни в одну постель. Не удержалась я от мысленного и вполне обоснованного в этой ситуации вопроса. «И что вы смотрели?» – уточнила Дороти. «Сегодня в номере!» Придраться вроде не к чему. «А разве сегодня в номере? Выходит не по пятницам?» «Ага, Дороти подловила ее!» «Мы записываем каждый выпуск, чтобы потом пересматривать, когда захотим. Проснулись мы только на следующее утро. Да, Боббичка?» Бобби кивнул, потому что рот у него был набит пирогом. Второй кусок уже исчез с тарелки.